Глава 28. Не та культивация. Улицы Ахворока смердели гарью, экскрементами и мертвецами. Всё было в крови, словно над городом прошёл дождь из кусков разорванных тел. Набухшее свинцом небо, гнетуще опустилось ниже, соединяясь со столбами дыма незатухающих пожарищ. Десятеро в окованных металлом ботинках шли широким клином по одной из улиц. Алые одежды скрывали под собой кирасы, на лицах были повязаны банданы, а головы покрывали широкополые чёрные шляпы с перьями неведомых в тёмном мире птиц. Каждый был вооружён барабанным мушкетом и кремнёвым пистолем, а на боку, кроме того, висела однотипная тонкая шпага. Светломирцы, а это были они, осматривались по сторонам, готовые в любой момент принять бой. Разрушенный город скалился на них оконными рамами, без единого целого стекла, будто кто-то целенаправленно боролся с этим достижением цивилизации. Кроме человеческих трупов, то и дело встречались перевернутые повозки с загрызанными запряженными лошадьми. В центре клина шел старший следователь внутренней службы Фалько Роль-Уна. Не молодой и не старый, он носил длинные седые волосы, собранные на затылке в хвост. Его лицо с прямыми чертами казалось угловатым, может из-за накрученных воском прямых усов, а может из-за острого пучка бороды. Из-под высоко посаженной чёрной треугольной шляпы на опустевший акварок смотрели почти белые радужки глаз. И единственный из всей группы он не прятал лицо под платком и не вынимал пистоли из открытых кобур. "Сер командир!" подбежал к фалька один из его группы. Пришёл анализ ран обнаруженных на телах из монастыря. Они все укушены и рваны. Экспертный отдел уверен, что их оставили человеческие пальцы и зубы. Только вот, только вот давление совсем не человеческое, закончил командир. Они предполагают то, что мы и так видим. Охворок посетил некромант Райс. А где же искать некроманта, как не в его тёмном логове? Не дождавшись ответа Фалька, продолжал. Готов транслятор, закажи отдел светомагии. Мы идём в замок. Есть, сер, отчеканял боец и вернулся на своё место в клине зачистки. Иду к тебе я, некромант, дрова несу, костёр ночат, пропел следователь почти правильным тенором. С ним давно не спорили по поводу текста его постоянных песен, то ли из субординации, Доля из уважения, к которому примешивалась и зрядная доля страха. Замковые ворота оказались заперты. Возле них валялись обожжённые трупы и почему-то выдранный фонарный столб. "Сэр, отдел светомагии на связи", сообщил вновь подоспевший боец, протягивая командиру мерцающий шар. В нём отражалась другая реальность, где в светлой комнате стояли в кругу люди в белых одеждах. "Прекрасно", протянул сквозь зубы фальк. «Анализ форм жизни в замке!» «Шестьдесят три человека живых, семьсот семьдесят четыре трупа, разупокоенных нет, две серебряных сферы, одна из них рождена вчера», доложили из шара. «Опустите мне ворота и ведите к новой сфере», приказал следователь. Долго ждать не пришлось. Ворота тут же вспыхнули, словно небесный художник обвел их солнечной кистью, и рухнули на трупы, пропуская светломирцев в замок. Там их взору предстала та же картина с трупами и кусками тел, стоили лишь разница, что здесь они были облачены в рваную броню. Не встретив никакого сопротивления, группа дошла до замкового дворика, где среди непохороненных разорванных тел лежало одно женское, примечательно тем, что было до неузнаваемости обезображено и превращено в большую швейную подушечку для иголок, вместо которой торчали вилы, копья и мечи. А вот она, всеобщая любимица, произнёс Фалька, жестом подозвав того, кто нёс шар. Это о ней писали святые братия. Тот установил артефакт на свободном месте брусчатки. Поднявшийся ветер начал трепать перья на шляпах Светломирцев, задувать в оконные проёмы и развивать лохмотья на трупах. По камню пробежали молнии, протянулись к месту, где лежала мышь, и окутав девушку идеально ровной сияющей сферой, подняли её в воздух. Одна из молний потянулась к фальку. Сняв перчатку, тот взял её в руку, сжал в кулак струящийся свет и крикнул: "Основа полагающий зверь, зову тебя!" Молния натянулась и резко ослабла. Возле светящейся сферы появилась хорошо сложённая девушка с длинным острым хвостом и маленькими полукруглыми ушками, прорезающимися сквозь серебристые волосы. Казалось, что кто-то вылил её из серебра, словно обнажённую статую, и оживил. Мышь сидела, согнувшись, закрыв лицо и голову руками, будто её до сих пор били, кололи и резали. "Открой свой разум, зверь", приказал Фалька. Девушка вскинула голову, встретилась взглядом со следователем и вдруг прыгнула. Серебряный хвост, изогнувшись, щёлкнул хлыстом, намериваясь вспороть ему горло, но он не пролетел и половины расстояния, как её дёрнуло назад к сфере и, повалив на камне, изогнула дугой под треск бьющих разрядов. Тварь пронзительно закричала. "Шальная сука", улыбнулся Фалько и повторил. "Открой свой разум, зверь". Глаза следователя закатились и побелели. Он словно самолично наблюдал из глаз мыши за той бойней, которую она устроила возле башни, пока тащила туда спящих культиваторов. Он увидел её бой с Райсом и смерть Кавига, подземелья в сфере и маленькую девочку Фелицию, в которой живут ещё две тени Зера и Элькара. и искру горящую в груди простого копейщика второго ряда, который уже сейчас являлся опаснейшим противником кому угодно, но главное, представлял угрозу для всего привычного уклада. "Довольно", оборвал Фальк воспоминание, и его зрачки вновь обратились на этот мир. "Господа", снова обратился он к Шару, присаживаясь возле него. "У нас тут не просто культиватор-бунтарь, Мы имеем дело с беглецом из нашего мира, причём потомком королевского рода. А ещё его, похоже, ведёт тень Илькара похотливого. Известите магов-надзирателей, епископов и королей. Я думаю, что президиум совета по делам коммуникации со мной согласится, что, как и мага Ящера, живым Райса и девчонку Филицию лучше не брать. Мы донесём твою весть до совета. И он примет своё решение. Что ты планируешь делать дальше, почтенный Фалька Ролуна? Многоголоса донеслось из шара. Для начала осмотреть тут всё, найти выживших и выяснить, куда пошёл этот самый Райс, и сообщить об этом в совет. Тут нет зомби, и это говорит о том, что он их увёл. А разупокоенный город это не иголка в стоге. Следы такого табуна нигде не спрячешь. Конечно же, в десятером мы не справимся с армией. Поэтому, я думаю, надо их обнаружить и не ввязываясь в бой, отступить, а далее заняться беглым ящером. Куропатка докладывает, что он объявился в лазе и снова сбежал. Над сказать бегать ему удаётся лучше, чем наблюдать за перекатом. Кстати, кто новый надзиратель за регионом? Некий Гембл, маг золотой лиги, бывший ученик Яза. Сейчас он проходит последнюю стадию инструктажа и будет готов принять то, что останется от переката, ответили из шара. Идёт экспансия, как и всегда, улыбнулся Фалька. Холланд уже взял лосс, а Сапслейн захватил мрок. За хворок должна была завязаться драка или же торг, если бы там все не умерли. А теперь точно будет драка между Кинтурагоном и Сапслейном. Понял? — кивнул следователь. — Когда я закончу тут, запрошу портал. — Нет! — раздался истеричный вскрик. Все, включая тех, с кем разговаривал Фалька, взглянули в ту сторону. Зверь с Феры встала и, неестественно для человека, склонив голову на бок, смотрела на Светломирцев. — Отпустите меня! Дайте мне шанс убить Райса! — прокричала она вновь. — Клянись с Ферой, что ты отберешь жизнь лишь у него. тут же ответил Фалька. «А то я видел, как ты кутила при жизни». «Клянусь, что убью лишь Райса и именуемую Фелицией», прогнусавила мышь, так словно испытывала непрерывную боль. «И вернёшься в свою сферу». «И вернусь в свою сферу», — послушно повторила она. Фалька взглянул на шар и кивнул. Сферический сгусток с телом внутри погас и, растворившись, исчез. Молнии перестали бить, и зверь сферы, почувствовав свободу, выпрямилась и молча ушла в тень. Будем считать, что одной проблемой у Илькара стало больше, удовлетворённо кивнул следователь, поглаживая усы и с улыбкой осматривая своих подчинённых. Те из них, что носили длинные волосы, сейчас напоминали красные адуванчики в шляпах с такими же пушистыми перьями, как и причёски. Это был побочный эффект работы со сферами. называемый в светлом мире статическим электричеством. Он проснулся в склепе, словно вампир из сказок, и отодвинул плиту саркофага, откуда ещё вчера перед сном выбросило истлевшее тело какого-то знатного господина. Сетчатка глаз всё ещё была мутной. Правда, Яс уже различал объекты, тени, свет и цвет, но мир для него оставался расплывчатым. Тяжелее глаза регенерируют только зубы. Проще выдрать и отрастить новые, чем восстанавливать искорошенную кость, покрытую эмалью. Стены и пол усыпальницы, как и каменные саркофаги, оплели лианы и корни, чтобы никто даже случайно не потревожил мага в его новой жизни некроманта. Они же укрепили рассохшуюся дверь сквозь щели которой в склеп проникали плоские лучи осеннего солнца. После долгого пребывания под землёй даже они казались ящеру очень яркими. Мак сел на гроб и взглянул на выброшенный им труп. Некромантия опасная наука. Это не зёрна в горшках выращивать. Поднятый мертвец не будет чувствовать ничего, кроме голода, и это первое, о чём он подумает, увидев своего поднимателя. Это было и хорошо, и плохо, как пишут на клетках в зверинцах: не кормить, не заходить, не гладить. только вот животноводству и дрессировке учат, а учителей по некромантии извели много веков назад. Сферы обнесли заборами и выставили стражу. Если какое-нибудь глупое человечешко обманет стражников и тайком переночует в сфере и даже пройдёт испытание, то первый его опыт по поднятию трупов будет более чем печальным. В академии часто рассказывали о разорванных в клочях дураках, как впрочем и о дураках, сожранных бесами. Яс себя к дуракам, естественно, не относил, и потому корни потянулись к трупу и, подняв его, плотно спеленали по рукам и ногам. Усопший был буквально увешан золотом. Оно сохранило свой блеск, невзирая на время, что в сравнении с серебром или бронзой ещё раз доказывало, что украшения были созданы из высшей пробы без всяких примесей. А вот его одежды выцвели, потеряв былой шик. А деревенела кожа, впали глазницы с закрытыми веками, раскрылся рот, в котором можно было увидеть потёртые золотые зубы. Пальцы мертвеца с длинными ногтями также были украшены перстнями. Забавное дело, что после смерти не все процессы в организме прекращаются. Ещё какое-то время растут волосы и ногти, и что более странно, на руках быстрее, чем на ногах. При жизни это можно было бы объяснить тем, что руки располагаются ближе к сердцу. Но вот, после смерти я щерцыкнул языком. По его мнению, безопасность была обеспечена более чем достаточно, и он потянулся к бронзовому артефакту. В физической плоскости свистка, конечно же, не существовало, однако выпускнику академии магов не привыкать работать со всякими абстракциями. Так что я медленно поднёс артефакт к покрытым зарубцевавшейся кожей губам. В голове на уровне ощущений и мыслей зазвучал тихий скрежещущий свист, так похожий на гонг молодого культиватора, когда он встречает своего первого соперника. Яс ждал, когда зомби откроет глаза, настолько желая этого, что магу уже казалось, что мёртвые ткани слегка подрагивают, и вот-вот всё произойдёт. Но нет, этого не случилось. Я щеркнул снова. Но в этот раз похожего на гонг свиста не было. "Я и в первый раз тебя слышал", раздалось настолько ощутимо, что Мак обернулся. В склепе было пусто, кроме него самого и мертвеца. "Ты говоришь?" прохрипел Яс, снова обернувшись к мертвецу. "Ясен красен", прозвучало в ответ. Губы усопшего оставались неподвижны, тело не подавало никаких признаков разупокоения. Открой глаза, приказал Мак. Кому? переспросил голос. Лишь теперь я спо понял, что весь диалог происходит в его голове. Себе хотя бы. Из нас двоих слепец, похоже, только ты, отвечал мертвец. Эх, тебя жизнь покоряла. Ты страшнее моей бывшей, а она была знатная уродина. Я вижу, что ты из знатных кровей. Но золото своё в ящик забрать так и не смог, попытался улыбнуться ящер. Сейчас главное было показать, что он полностью контролирует положение, и даже звучащий не по плану голос не может его смутить. Какой ящик, безумец? Где моя жертва? Или ты просто так меня позвал? Мак впал в ступор и чтобы хоть что-то понять, взглянул сквозь тени. Взгляд упал на висящий в корнях труп. Но тот не имел ничего магического, разве что драгоценные камни в его перстнях слегка светились естественным для камней зарядом ци. Яс обернулся и мысленно проклял себя за то, что не посмотрел сквозь тени раньше. На одной из заплетённых зеленью камней сидело сотканное из теней облако размером со среднюю тыкву. "Это ты со мною говоришь?" спросил Яс. "А ты думал, труп?" усмехнулось облако. Я посвящался в некросфере. Почему я тебя слышу, бесс? Наконец-то сложил все кусочки мозаики, маг. Явившаяся ему сущность не была похожа больше ни на что. Но извини, что некросфера располагалась выше по культурному слою, чем бессасфера. В следующий раз сверху пойдёшь, а не снизу. Когда это? В следующий раз, нахмурился маг. По краям тёмного пятна появились и задвигались расположенные в несколько рядов Острые клыки. В следующей жизни рявкнуло облако и ринулось на мага.